что ничуть не мешает нам качать пальцем перед носом какого-нибудь молодого человека и нараспев произносить «В долг не бери и взаймы не давай». Гамлет. Перевод Лазинского: После чего мы важно добавляем «Шекспир», словно желая сказать «вот так-то». Цитирующий забывает, однако, что произносит эти слова Полоний, персонаж комически нелепый. Человек, чья способность понимать то, что происходит вокруг него, весьма и весьма ограничена. С чем не станет спорить и самый пристрастный критик? Совет этот он дает своему сыну. Ведь все родители боятся, что дети их увязнут в долгах, выплачивать которые в конечном счете родителям же и придется. В драматическом контексте слова эти выглядят забавными, однако вряд ли можно сказать, что они отражают воззрение самого Шекспира. Непоследовательность тех, кто находит у Шекспира подкрепление своим доводом, ничто в сравнении со странным обыкновением некоторых людей приводить цитаты из Библии. В книге «Левит» присутствует, к примеру, пара мест, в которых без обиняков говорится, что мужчина, ложащийся с другим мужчиной, как женщины, совершает мерзость и за места эти ретива ухватываются те, кто жаждет доказать порочность гомосексуализма. Однако в непосредственной близости от этих пассажей с не меньшим пылом заявляется, что нам не должно надевать одежду, сделанную из двух разных тканей, стричь волосы на висках и брить броды наши, украшать себя татуировками, смешивать скот наш со скотом и наго, рода. Но все эти указания мы радостно пропускаем мимо ушей. А ведь в книге Левит сказано, что соблюдать надлежит все законы, от тех, что трактуют о кошерной пище, до указывающих, как следует приносить в жертву агнца или двух горлиц, если агнец ей не по карману, Женщине, которая очистилась после того, как родила младенца. Если младенец оказался мужеского пола, то мать, понятное дело, остается нечистой семь дней, а если женского, то целых две недели. И никто не вправе привередничать по поводу этих эксцентричных указаний. Да, конечно, цитирование — дело опасное, Тем не менее, пару дней назад я поймал себя на том, что произношу. «В делах людских прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха». Шекспир, Юлий Цезарь. Перевод и Куперник. Я стоял в это время на весах, которые держу в моей ванной комнате, и размышлял о том, что мне следует, пока еще не поздно, взять себя в руки. Поскольку в школе обо мне говорили кожу до да кости, я долгое время не мог избавиться от представления о себе как о существе сухопаром, долговязом и нескладном. Однако недавно мне случилось дать интервью, и во вступлении к нему я был описан как человек дородный, обладающий щедрыми пропорциями, а в одном памятном месте и как мясистый. Живот мой совершил переход от впалого к выпуклому с непристойной стремительностью. В итоге мое тело напоминает теперь с виду и на слух наполненный йогуртом мусорный мешок.